работал по разморозке законсервированных текстильных предприятий по многим губерниям как специалист. В квартиру позвонили два раза. Михаил Семёнович достал из жилета часы. Кто ещё рано? Мань, ты здесь? Высокие двери распахнулись и в комнату влетел запыханный Роман, с разбега не увидел сидящего отца. Неп скоро накроется, ты в курсе? Мария молча покосилась на сидящего сбоку от отца. Здравствуйте, папаша, Асёкся Роман, как доехали? Иди дальше, спокойно сказал Михаил Семёнович, наливая себе чая из самовара. Точку поставила? Ещё варенье. Посмотрел на сына. Балабон. Мария послушно положила ему в розетку варенье и защищая брата напористо заговорила: "И правильно, хватит отступать перед мелкобуржуазным элементом. Рома, садись за стол". Элементом передразнил её отец. "О «От, дураки, жрать чего будете, элементом?" Роман смиренно сидел напротив отца. Он был ладный, но лицом не красив, с таким же, как у отца, разлапистым носом, что было Михаилу Семёныччу приятно. У девок-то носы в мать, земля ей пухом, уточкой. Ничего, парень, отметил про себя Михаил Семёныч, хоть и дурак. Роман достался ему дороже всех, поэтому и любил его больше всех. Ну, не больше, конечно. Михаил Семёнович даже заёрзал от этой мысли, он всех детей любил одинаково, но всё-таки те девки, а парень другое дело. В 10 лет Ромка с приятелями поджёг сарай соседа. В 12 из поджоги чуть не убил товарища. За сарай Михаил Семёнович заплатил 100 рублей и отодрал сына корчеткой. Какой чистит трипальные станки. Запробитую голову дал уже 200 и драл сына, пока не устал. В 15 Роман отчубучил похлеще, вступил в комсомол. Михаил Семёнович привычно взялся за корчетку, но Ромка, набычившись, пригрозил, что уйдёт из дома, а в комсомоле всё равно останется. Михаил Семёнович поглядел на него и увидел, что перед ним уже не шелудивый пацанёнок, а высокий костлявый парень с прыщавым подбородком и опустил руки. Потом, когда гнев его сошёл, подумал, что ведь и сам не против советской власти, ещё при царе с сильным одежонку на этап посылал. вспомнил, что когда в семнадцатом году его 10.000 в банке стали достоянием свободного пролетариата, как говорила Мария. Утрату переживал недолго. Донбый да в партию вошёл, если бы коммунисты не против бога. А волс на виске так и не растут, спросил он, покачав головой. Не растут. В прошлом году Роман проходил практику на Кажуховской подстанции, и там произошла авария с трансформатором. Роман отличился при тушении пожара, но обогорел крепко. Примчался Михаил Семёнович и месяц не давал жить я врачам, чтоб лечили лучше. Врачи взмолились, чтобы Липа с марией забрали отца. Но Липа сказала, что на отца, конечно, постарается повлиять, хотя трудно, и добавила, чтобы лечили всё-таки получше. А в назидании рассказала, как 40 лет назад, когда умер от скарлатины первенец Михаила Семёныча, Коленька, Отец пришёл с фабрики, перекрестился, добыл где-то револьвер и пошёл убивать доктора, заставившего его положить мальчика в больницу, и гонял его до ночи по всему Иванову, пока не пришёл к выводу, что врач не повинен. Зусмана сегодня встретила, сказала Марья, отводя предыдущий разговор подальше. В Англию едет. Хотел зайти перед отъездом. Мигель Семёнович поморщился. Жидов-то зачем привичаете? Служба одно, а домой к чему? Дон да же тебе понравился в тот раз. От отцовской несправедливости Марье даже покраснело. Сам говорил, умница, кудрявый такой высокий. А, этот, ну, пускай тогда видный мужчина.